Подпоясав темную тунику, она почти лопалась по швам, Евнух скользил по плитам коридора, издали казалось, что он не касается земли, его маленькие быстрые ножки были невидимы. Потирая руки внутри широких рукавов, он радовался, что прибег к помощи мандарина Тана. Это была хорошая идея. Он уже верил, что скоро в его руках снова окажутся его драгоценные. Умное выражение лица этого молодого человека предвещало скорую развязку – Он оценил ту заботливость, с которой правитель помог ему во время приступа, и заметил блеск его глаз, когда уходил от него. Если бы императору помогали подобные люди, а то в наше время все идет наперекосяк, мандарин Кьен решительный и суров, и как друг он мог бы оказать помощь в этом деле. Но он всегда в разъездах, занимается окружающими столицу каналами, он один не может справиться со всеми текущими делами дворца». А принц Буи, вовлеченный в конфликты вельмож, уже не был тем умелым и умным правителем, каким зарекомендовал себя в начале правления. Именно из-за этого он и хотел уйти с его службы, пускай даже ценой разлуки с любимым медвежьей лапой. Упадок очевиден. Начиная с построек, разрушаемых сыростью, кончая низким уровнем ведения дворцового хозяйства, все обличало разруху. Евнухсю вздохнул с безнадежным видом. А кто сказал, что у другого принца он не окажется в такой же отчаянной ситуации? Обойдя росшее в горшке дерево, чьи неподстриженные ветки уродливо торчали во все стороны, он вошел в женское крыло. Сегодня он не обязан был помогать госпоже Лим, но Ива должна воротиться только поздно ночью, и он решил выполнить часть ее обязанностей. В это раннее утро в женском крыле царила тишина. Маленькие пострелят, не шумели, несомненно, они тоже еще спали. Сколько раз он говорил им, что слуга должен быть тихим, не должен болтать и смеяться, иначе можно сойти за наглеца. Но нет... Эти дурачки даже перед женами принца шутили и резвились, как дома у бабушки. Главный воспитатель Сю скорчил насмешливую физиономию. К счастью, госпожа Лим была равнодушна к дворцовому этикету и не обращала внимания на их непозволительное поведение. Эта маленькая дикарка, приведенная охотниками, среди которых была медвежья лапа, вела себя как фурия, не принимая нового образа жизни. Что это была за охота? Когда его друг был далеко, он писал стихи, стараясь забыть о разлуке. Мучительное время одиночества подвигло его на сочинение целого сборника поэм, которым он, впрочем, совсем не гордился. Но по возвращении охотников все изменилось. Он не узнавал больше беззаботного молодого принца. Когда он уезжал, на губах его играла улыбка, да и друзья его потеряли прежнюю бодрость. Молодой сын и студент Кьен были ранены во время вылазки, а студент Тан возвратился с таким лицом, что наводил на всех ужас. Даже медвежья лапа не хотел ничего рассказывать ему о том, что произошло в горах. «Мужские секреты», — сказал он, подмигнув. Во всяком случае, принц полюбил госпожу Лим. Судя по словам Ивы, он не скупился на визиты к ней и оставался в ее покоях подолгу. И хотя кожа у нее была темная, ее отличала особая красота. Вначале главный воспитатель Сю осуждал ее за отказ учиться вьетнамскому языку и за дикарские манеры. Разве она не оставила в полном запустении алтарь, воздвигнутый им в ее комнате? Но время шло, и он даже стал испытывать к ней некоторую симпатию, заметив в глубине ее глаз постоянную невыразимую грусть. По ее взглядам, без слов, он понял всю бездну ее одиночества. Дойдя до тяжелой двери, на которой умелым резцом были вырезаны павлины на берегу озера, главный воспитатель Сю остановился. Твердой рукой он пригладил полы одежды, пузырившиеся в районе талии. Он постарался замаскировать жирные складки на животе. Нахмурив лоб, он мысленно пробежал весь список благовонных мази и масел, которые он собирался использовать сегодня утром, чтобы приготовить наложницу для встречи с принцем. Вытяжку магнолии, смешанной с жасмином, потом экстракт перцовой мяты в качестве тоника после сна и, наконец, грим для век, чтобы подчеркнуть ее кошачий взгляд. Он уже заранее наслаждался возможностью наносить притирание на ее тонкую кожу, бархатистость ее спины и мягкость крема дарили ему почти сладострастную негу. Несмотря на свой уже преклонный возраст, главный воспитатель Сю не был лишен чувственности. Комната была еще погружена во тьму. Он с трудом разглядел на ложе свою хозяйку. Маленькими шажками он просеменил к окну и отдернул занавески. Когда он обернулся, его сердце не выдержало во второй раз». Всему дворцу бегали плачущие слуги, маленькие евнухи мешались под ногами стражников, желающих пройти в женские покои. Под высокими потолками эхом отражался звон оружия, но было уже поздно, потому что наложница принца была мертва. В стратегическом зале находился бледный мандарин Тан. Опять неуловимый убийца обвел их вокруг пальца, а несчастная госпожа Лим пала жертвой их медлительности». Сидя за длинным столом, ученый день сжимал в побелевших от напряжения пальцах чашку холодного чая. «Нам нет прощения», — гремел мандарин Тан. «Я напал на след, но убийца все-таки опередил нас. Он нанес удар прежде, чем я привел свой план в действие. Он смеется над нами, это ясно». Мандарин Кьен, неподвижный как статуя, следя глазами за бегающими слугами, сказал мрачным голосом. «Ты вчера посвятил меня в то, как продвигается расследование». Я думаю, ты начинаешь понимать образ мысли убийцы. Может быть, он испугался. Классификация действительно кажется основой этого дела, и нужно работать в этом направлении. Но как бы ты смог помешать убийце госпожи Лим, даже вооружившись этой теорией? Нужно было предвидеть, кто окажется следующей жертвой, добавил день холодный как лед. С теми данными, что у тебя есть, это все равно невозможно. Мандарин-тан пробормотал сквозь зубы, печальной своей беспомощностью. «Я верно угадал принцип классификации. Готов руку отдать». Госпожа Лим была убита ударом ножа в сердце или в почке. Остались только два внутренних органа. Остается подождать заключения доктора Кабана. Собравшись в стратегическом зале после того, как стало известно, что совершено новое преступление, они ждали отчета доктора Кабана об осмотре тела, так как мужчинам было запрещено смотреть на обнаженную наложницу принца. Им казалось, что время тянется невыносимо медленно. А ведь где-то рядом притаился дерзкий убийца, наносивший стремительные, как молнии, удары, опережавшие их и насмехающийся над ними. Мандарин Тан мерил шагами комнату. Волосы его были взлохмачены, он прошел мимо ученого Диня, который с печалью думал о трагическом конце красавицы. Мало того, что ее насильно оторвали от родных и близких, ей еще предстояло принять на чужой земле такую страшную смерть. Глаза министра посуровили, он выпрямил спину и погрузился в непроницаемое молчание. Когда принцу Буэ рассказали о случившемся, он издал пронзительный крик, слышный во всем дворце. Его глаза покрылись непроницаемой дымкой, как будто их заволокла вуаль. Не сказав ни слова, он положил ладонь на плечо мандарина Кьена, а затем удалился в свои покои. «Как осмелился убийца нанести удар такому близкому для принца человеку?» – спросил мандарин Тан громко. Сначала он проник в соседнюю с дворцом тюрьму, убив мадам Пион, а теперь явился прямо в женское крыло дома – «Ты думаешь, он может посягнуть и на самого принца?» День засомневавшись, нахмурил лоб. «Возможно ли, что все убийства совершались на почве политики?» Он не знал, что и думать. Глядя на побелевшего от ярости друга, он подумал, что подобная плеуха может пробудить его. Мандарин Тан не любил, когда его ставили в дурацкое положение. Маскулистые руки мандарина напряглись. Мысленно он уже боролся с убийцей, и ученый День знал, он найдет его, чего бы это ни стоило. Он повернулся к министру. Мандарин Киен тоже смотрел на правителя, задумчиво, как бы размышляя, каковы шансы на успех. «В нынешней ситуации нам следует попытаться предугадать будущую жертву. Нужно помешать преступнику и поймать его в ловушку», – медленно сказал Мандарин Тан. Порыв ветра ворвался в стратегический зал, разнося эти полные решимости слова по всем углам. «Господа!» – раздался вдруг задыхающийся голос – «Я начинаю думать, что мой удел царствовать в стране смерти, а не быть председательствующим на семинаре врачей». Приблизившись бодрым шагом, доктор Кабан явил собой необыкновенное зрелище. Для того, чтобы привлечь к себе внимание коллег, незаслуженно удостаивавших им господина Головастика, доктор потратил множество связок монет на улучшение своего гардероба. Заказав массу одеяний у модных портных, доктор явился сейчас одетый в короткую куртку из шелка сырца ярко-розового цвета, вышитую огромными рыбами с раздутыми жабрами». «Быстро сообщите результат осмотра», — приказал мандарин Киен, которого покоробило слишком пышное деяние доктора. «Позвольте мне сесть, господа, я едва дышу». Он грациозно скрестил свои маленькие ножки, обутые в туфли без задника по последней моде, и откашлялся. «Я только что осмотрел безжизненное тело госпожи Лим и должен констатировать, что она была убита тем же способом, как и остальные жертвы. Ударом ножа убийца вскрыл грудную клетку и всадил нож ей в сердце, как всегда оставив оружие преступления». «Ученый день выпрямился. Значит, прав был его друг. Центральным звеном цепи убийств действительно является классификация. Мандарину удалось проникнуть в ход мысли убийцы, пусть он и не сумел определить, кто будет будущей жертвой. Он бросил взгляд на мандарина Кьена, застывшего в неподвижной позе, и заметил, что веки его легонько подрагивают, как будто он убедился, что теория его друга была подтверждена неоспоримыми фактами. Что касается мандарина Тана, он не скрывал своего возбуждения». Его глаза сузились, превратившись в острые кинжалы. Недавняя подавленность исчезла, ее место заняло внутреннее ликование от того, что он раскусил убийцу. Проникнув в замысел злодея, Мандарин, наконец, получил шанс поймать его в ловушку. «Скажите-ка, доктор Кабан», — сказал Мандарин Тан, стараясь не выдавать голосом обуревавшие его чувства, «не нашли ли вы чего-то странного на теле госпожи Лим, чего-то, что могло бы иметь отношение к огню или зажиганию огня?» Врач задумчиво потрогал пальцами с перламутровыми ногтями свою нежную щеку. «Вы намекаете на ее татуировку, господин?» «Рисунок восхитительной красоты, нанесенный от затылка до запястья. Однако я заметил, что оригинальный рисунок продолжен недавними, очень глубокими линиями, почти шрамами. Нет, я внимательно исследовал татуировку, но изображений пламени там не было». Удивленный правитель резко отвернулся. В Паланкине, по дороге к плавучему убежищу «Горькой луны», Ива упоминала сказочные фигуры, изображенные на теле ее хозяйки, животные и роскошные цветы, оживавшие при малейшем движении спины. Но она действительно ни словом не обмолвилась о пламени. Может ли быть, что он ошибся, классифицируя элементы? Ученый День был убежден, что теория классификации точна. Только невежды склонны все объяснять совпадениями. «Подумайте хорошенько», — настаивал он, в виде беспокойства Мандарина Тана. «Не заметили ли вы, когда вошли в комнату, чего-нибудь необычного?» Так как доктор Кабан молчал, пытаясь вспомнить момент, когда он вошел в комнату, министр спросил, «Когда именно была убита госпожа Лим?» «Полагаю, на рассвете, потому что, прибыв туда под пение петухов, я нашел ее тело еще теплым». Врач оживил в памяти момент прихода в тихую комнату. Занавески были слегка раздвинуты, в комнату лился утренний молочный свет, омраченный непрекращающимся дождем, тени едва вырисовывались на плитах пола. Тело госпожи Лим, разрезанное по диагонали, свидетельствовало о том, что она была убита той же мастерской рукой, что и другие жертвы. Очень аккуратная рана, много крови и охотничий нож, всаженный в сердце. Да, что-то удивило его в это мгновение. «Я вспомнил, господин. В воздухе витал странный запах. Я подумал, что так пахнут сгоревшие в пламени свечи мошки. Не знаю, что это за запах». Мандарин наклонился к нему, все-таки появился шанс, что его гипотеза и в этом случае оправдывается. «Доктор Кабан, постарайтесь припомнить, у госпожи Лим волосы были подстрижены неровно?» Дин с изумлением посмотрел на друга, куда он клонит. Он заметил, что на лице Киена промелькнула тень улыбки. Может быть, он тоже подумал, что их общий друг сошел с ума. Невероятно красивое лицо доктора застыло. Он вспоминал, госпожа Лим была распростерта на ложе лицом вверх с разметавшимися волосами. «Они были аккуратно подстрижены?» «Нет», — вспомнила отчетливо. «Нет». «Нет, господин, они были разной длины. Я еще подумал, что, наверное, ее стриг слепой цирюльник, потому что пряди шли лесенкой». Едва не вскрикнув от радости, мандарин Тан победно поднял кулак. «Вот и доказательство. Совершив преступление, убийца поджег ее волосы, а сердце связано с элементом огня. Все сходится». «Как? Вы думаете, что классификация является путеводной нитью в этих преступлениях?» — воскликнул доктор Кабан. — Я думал, вы просто интересуетесь этой философской теорией для истолкования зол, постигших современность. — Так и есть, — уклончиво ответил Мандарин Тан. — Но мы сейчас выяснили, что убийца действовал, опираясь на классификацию. Врач попросил разрешения удалиться, желая успеть на семинар, и с присущим ему изяществом вышел. Мандарин Кьен одобрительно тряхнул головой. — Я потрясен твоей догадливостью, Тан. Эта улика подтверждает, что дело связано с основными положениями классификации. Остается воспользоваться этим, чтобы попытаться схватить убийцу. «Загнать его в угол удастся только в том случае, если мы найдем связь между жертвами», — ответил молодой правитель. «Это верно. До сих пор мы не понимаем, что связывает все жертвы. Но зная логику убийцы, смешно думать, что выбор их случайен», — заметил День, убежденный, что убийства совершены осознанно. Наш убийца действует не под влиянием эмоций, он тщательно готовит злодеяние. Невозможно сочетать последовательную систему и случайный выбор. Полностью с тобой согласен, День, кивнул мандарин Тан. Пока мы не выяснили, что именно объединяло жертвы, нечего и думать найти виновного. Мандарин Кьен уверенно заключил: Итак, у нас есть рисовое зерно крестьянин, нищий черная чесотка, развратная женщина госпожа Пион и наложница принца госпожа Лим. Нужно быть ясновидящим, чтобы обнаружить между этими людьми нечто общее». Мандарин Тан подошел к окну. Его лоб прорезала глубокая морщина, он размышлял об убитых. Через мгновение он обернулся, и тишину комнаты нарушил последний вопрос. «Все убийства совершены одно за другим с интервалом в несколько дней. Убийца стремится закончить дело как можно быстрее. Почему же он так торопится?»